Сонет пятьдесят седьмой Твой верный раб, я все минуты дня Тебе, мой владыка, посвящаю. Когда к себе ты требуешь меня, Я лучшего служения не знаю. Не смею клясть я медленных часов, Следя за ними в пытке ожидания, Не смею роптать на горечь слов, Когда мне говоришь ты до свидания. Не смею я ревнивою мечтой Следить, где ты. Стою, как раб угрюмый, Не жалуясь и полн единой думы, Как счастлив тот, кто в этот миг с тобой. И так любовь безумна, Что готова в твоих поступках Не видать дурного.